Глава третья Думный дьяк Виниус сдержал слово, данное Демидову. На масляной неделе невьянский заводчик получил царскую грамоту. Помечена была грамота января 9 года 1703. В грамоте говорилось, что царь Петр Алексеевич, убедившись в полезной работе Демидовых, для умножения их заводов приписывал к ним на работу волости Аятскую и Краснопольскую, и монастырское село Покровское с деревнями, со всеми крестьянами и угодьями. В свой черед Демидовым указывалось добросовестно вносить в казну железом подати за приписных крестьян. — Вот оно и вышло, — ликовал Никита. — И не крепостные, и невольные, а одно слово — демидовские кабальные. Учись, Акинвка! Монастырский игумен, узнав про царский указ, приказал готовиться к дальней дороге. В крытый вазок положили пуховики и подушки, усадили монастырского владыку, укрыли шубами и повезли в Верхотурье. За возком игумена тянулся, поскрипывая полозьями, монастырский обоз, груженный битой подмороженной птицей, бадьями меда, добрых настоек и свиными тушами. Верхотурский воевода благосклонно принял монастырские дары. Игумена отвели в баню, знатно попарили. От крутого пара тучному игумену дышалось туго. Верхотурский цирюльник пустил дородному мужу кровь. Шла она из порезов густая, черная. Курносый бродобрей, глядя на монашью кровь, думал. Эх, и разъелся поп на мужицких хлебах. бы знал, игумен мысли цирюльника придавил бы шишигу. Но тот дело свое делал исправно, учтиво подошел под благословение и с подобострастием облобызал игуменскую руку. За монастырской настойкой игумен открыл воеводе свою печаль. — Обошли, Демидовы царя, ох, обошли! — крученился монах. — Ты, воевода, присоветуй, как стреножить тульских грубиянов! Воевода полез в тавлинку, понюхал, замахал руками. — Ой, что ты, отец, разве их стреножишь, варнаков? Моих людишек и то гонят в три шеи. Известно, други царевы. Вот тут и сунцевых в их городишко за их тын. В раз оттяпают потребное что. Я и то с опаской поглядываю, что далее будет. Игумин хитро прищурился. — А ежели я самому царю-батюшке напишу о Демидовском разбое, Ты поразмысли. Демиду село до да деревнюшки за что про что. Мы хаш молитвы за его светлость царское величество возносим, да на ектиньях поминаем. Воевода Калитин сидел в верхотурье на кормлении давно, набил на плутавстве руку. Подходил он к делу практически. Затянувшись крепкой понюшкой, воевода долго чихал. Игумен покосился. — И когда ты табачище свой кинешь? Ох, искушение! — Когда на погост попы Божий домы сволокут, тогда и кину, — отмахнул Своевода. — А ты слушай, что я тебе по добромыслию поведаю. Игумен приложил пухлую ладошку к уху. — То верно, что у тебя сельцо до да деревнюшки с мужицкими животами отняли. — брейся каянный! Воевода пнул ногой под стол. по горнице разнесся кошачий виск. Лицо Воевода вспотело, он красным фуляровым платком утер лысину. — И дали, отец, слухай, — как ни в чем не бывало, продолжал воевода. — И то верно, что за государя и род царский ты молитвы Богу возносишь, но теперь сам посуди, да прикинь, какая от сего царю польза. — Ты что, еретик? — сердито перебил игумен. — А ведомо тебе, что за молитвы наше царю воздастся на небеси. — От! — игумен перекрестился. Воевода не унимался. — Ох, отец, речешь ты, как дитя малое, а того не ведаешь, что царь Петр Алексеевич такой царище, что и без твоих молитв на небо заберется, и цапнет, что ему занадобится. Рука да ум у него ух какие. Не богохульствуй, епитемью наложу, пригрозил Игумин. Не беленись, Игумин. Пригуб чару, да слушай. Воевода налил чар и придвинул игумину блюдо с булочком. Ты за крестьянишек молитвы, а Демидовы царю за них железо до да пушки дадут. Царь-то наш умный. Железом да пушками ухо надает ворогам. Игумин опустил голову, отодвинул недопитую чару, вспылил. — Я сам поеду к царю, да о душе спасении поведаю. Богом пригрожу. — Эх, Игумен, и отец! — покачал головой воевода. — Езжай, сунься к государю. Царь на пушке колокола поснимал, а ты с молитвами. Поди покажись, спина у тебя жильная, широкая. Царь по ней дубиной знатно отходит. Вот послух тебе будет. Воевода засмеялся, луковка его носа сморщилась. Он подлил игумену в чару и досказал. — Молитва и храм — это отец для крестьян да простых людишек оставь. А царская голова светлая знает, что робит. До вторых кочетов услаждались едой и речами игумен и воевода. Жаловались друг другу на беды. Отгостив три дня, игумен с пустыми санями вернулся в монастырь и, закрывшись в келье, запил горькую. Демидовские приказчики подняли на ноги приписанные к заводу волости. Крестьяне, почуяв кабалу, противились. В Краснополе крестьяне встретили демидовских приказчиков с дрекольем, с вилами. Главного приказчика Масолова стащили с коня, искровянили морду и посадили в холодный амбар под замок. Масолов выворотил дверь и сбежал ночью в Невьянск. Как не кряхтел верхотурский воевода, а выслал солдатскую инвалидную команду. Крестьяне притихли. По дорогам к Невьянску потянулись подводы с приписными. Демидов посмеивался. — Что, напетушились? — Ин ладно. На работу пора. Сразу прибыло рабочей силы. Приписных крестьян разбили на артели, поставили старост над ними и развели их по лесным куреням. По глубокому снегу валили приписные мужики лес, готовили дерево на пожог угля. Работа по куреням была тяжелая, а харчи За каждую провинность пароли дерзких ковали в железо и увозили в Невьянск. В Демидовских каменных подвалах появились закабаленные посельники. Акинфи Демидов разъезжал по горам, выглядывал места для возведения новых заводов. Мыслил по весне Акинфий Никитич ставить новые домные на Тагилке-реке, на том месте, где солдат нашел богатые руды. Часто проезжал Акинфи по знакомой тропке, мимо елового выворотня на Тагилку реку. Проезжал он это место молча. Отец совсем в дорогу собрался, подошел Март. На буграх хорошо пригревало солнце. Воски давно нагружены кладью. Никита созвал заводских приказчиков, отдал строгие наказы, как дела вести. Посулил скоро на каменный пояс вернуться, да учинить проверку, как его наказы выполнены. Акинка пожаловался отцу. — Батюшка, проезжал я тем местом, где солдата видел, на душе неладно стало. Никита задумчиво теребил бороду. — Оно известно, кровь. Облегчение ради церкви в строй. Богу угодно и кабальным в утеху и в назидание. Так. Отъехал Никита Демидов солнечным полднем. Сверкали снега, по дорогам ходили галки. Впереди хозяйского воска скакал казак. Встречные мужицкие подводы сворачивали в сторону, в глубокий снег. Казак грозил, чтобы мужики шапки снимали. «Едет хозяин каменного пояса, сам Никита Демидов!» Крестьяне, сняв шапчонки, угрюмо глядели на демидовский вазок. Марта двадцать пятого, в день Благовещения, облегчение ради от тревожных дум, Заложил Акинфи Никитич на заводской площади каменную церковь.